Глава 9. Иду по коридору станции, осматриваю его хозяйским глазом. Вроде все в порядке. Тоннель выглядит непредсказуемо, меняется каждый день. Когда начинал, все здесь было серым и утилитарным. Теперь признаки чуждых культур и образов жизни мало-помалу просачиваются из всех модулей. Но серебряную паутину мицелия на стенах в расчет не берем. Это не заслуга отцетиков в целом. Это мой главный инженер подсуетился. У него такой метод узнавать, что творится на станции и где. При этом всякая примитивная подслушка его не интересует. Я спрашивал, да и в спецификациях игры копался. Мицелий, в принципе, не умеет подслушивать и подглядывать. Ни глаз, ни ушей у него нет. Правда, он воспринимает вибрации, но недостаточно чувствителен, чтобы разбирать сказанные слова. Если только говорящий буквально не прижимается губами к стене. Или так принято считать. А вот сбои в работе разных механизмов, мицелий, выращенный тамирлом, засекает на ура лучшие датчиков. Кроме мицелия, под потолком тянутся зеленые лианы, вроде ползучего винограда. Они как раз цветут, распыляя в воздухе золотистую пыльцу и иногда роняя вниз бледно-сиреневые лепестки. Думаете, это от растительных талосианок? Ничуть не бывало. Те, как ни странно, Особой любви к зелени не имеют, или, по крайней мере, не демонстрируют. Это микро постарались. А микро – маленькая и не очень значительная раса, судя по тому, что об их технических достижениях в правилах написано масса интересного. А маленькая еще и буквально. Внешне они похожи на мышей, размером примерно с белку. Лианы используют для того, чтобы без помех перемещаться по станции. На полу им не комфортно могут задавить. Пришлось разрешить, хотя мой главный врач и санитарный отдел в полном составе постоянно ругаются на эти цветочки. Потенциальный сильный аллерген. А лепестки сводят с ума роботов-уборщиков. Вот и сейчас один такой электронный паучок ползает по полу, пытается подобрать надоедливый мусор. А лепестки легкие, их относят в сторону даже ветерок и вибрации от шагов моего аватара. Попробуй излови. Паучок долго надрывается, Потом замирает на месте и начинает мигать, Вызывает робот-пылесос. И это прошу заметить, не такой робот-пылесос, который трудится у нас в квартирах. Это здоровая дура, которая ползет по коридору, перегораживая половину, и засасывает в себя реально все, что оказалось на полу или слишком близко от пола. Неудивительно, что они микро предпочитают перемещаться по своим лианам. Подношу карту браслет-коммуникатор. Бря Экран с изображением моей помощницы талысянки появляется над браслетом по одному запросу. Не надо ни номер называть, ни особый канал включать. Очень удобно. Да, капитан? спрашивает она своим ангельским голосом. «Направь еще одну ноту протеста главе самоуправления Амикро. Они обещали пресечь цветение. Будет сделано. «Бесполезное дела эти ноты. Как я понял, поговорив с Брия и Демьяном, А также, прочитав еще правила игры, подобные меры становятся действенными, когда зарабатываешь высокую репутацию. Моя пока невысока. Играю в Узел уже несколько дней, но выше тысячи поднимался всего пару раз и тут же терял очки. Сейчас репутация колеблется от у отметки 930, и я уже голову сломал, как ее повысить. Цифра в тысяч, установленная условиями моего контракта, выглядит даже недостижимой мечтой, а откровенной издевкой. Нет, конечно, есть такой инструмент, как сбор космического мусора, который заодно позволяет доставлять ресурсы. Но аж больно долго приходится его собирать, чтобы значимо поднять репутацию. А на станции за это время ни один кризис может наклюнуться. Ну что же? Зато с долгами я наконец расплатился. Это не может не радовать. Вот буквально только что новый модуль заказал. Да и на станции сейчас все хорошо. В режиме аватара есть такая функция, как вызвать на разговор. Можно остановить любого прохожего и спросить, что он думает о жизни здесь. Иногда так можно получить информацию о назревающих проблемах, иногда выслушать ругань или погладить свое ЧСВ, как повезет. Вот и в этот раз вежливо останавливаю неспешно шествующего превосходного в итоге. Судя по узору на ней, Он не принадлежит к элитным генетическим линиям, высшей касте. Да и хвоста у него нет, так что автоматического ушата помоев можно не опасаться. Уважаемый, говорю. рад приветствовать вас на станции Узел. Всем ли вы довольны? Превосходный кланяется мне и в полном соответствии с этикетом своей расы отвечает. Недостойный не может пожаловаться на существенные недостатки. Вот разве что в моей каюте по ночам не слишком хорошо работает охлаждение воздуха. Странно. Зачем ему охлаждение по ночам? У превосходных в модуле и так холодно, дальше некуда. Филиал Антарктиды, можно сказать. Неужели температура в модуле повысилась? Уточняю я. О, нет, говорит превосходный. Этот недостойный проживает на коммерческой палубе хаба, помещение 303-18. Обещаю превосходному принять меры и прощаюсь с ним. Затем велю Демьяну оставить заявку техническому отделу. Мною овладевает благодушие. все таки я крепкий управленец. Никаких серьезных проблем нет, если превосходный жалуется капитану станции на такой пустяк. Прохожу мимо светящейся руны укрепления стали, нарисованной на стене. Вот это как раз привет от Талосианок. Насколько я понял, Реальной магической силой по условиям игры эти дамы не обладают. Магии в этой вселенной нет. Но отличаются исключительной суеверностью. Руны, обереги, соблюдение кучи примет это про них. Брия на их фоне глоток свежего воздуха. Максимум иногда делает жест от сглаза. И то я сначала принимал его просто за вежливый поклон. Думал, что когда я начинаю вслух строить планы по развитию станции, она мне кланяется от большого уважения. Следующим шлюз. Облачаю в скафандр. К счастью, хит-скафандр выглядит реалистично и похож скорее на современные российские орлы, чем на придумки Голливуда. Надевается он быстро и незаметно. Этому есть внутриигровое объяснение. Инопланетяне, оказывается, скопировали одну из моделей земных скафандров, потому что не знали, как должно быть устроено жизнеобеспечение для землян. Однако доработали ее за счет более совершенных технологий. Выхожу в шлюз. Не забудьте про меры безопасности, надоедливо напоминает Демьян. Да уж, не забуду. Вчера, или уже позавчера, я при таком выходе не пристегнулся, и меня унесло в открытый космос. И я погиб. Нескольких жизней тут нет. Это неудивительно, стратегия же. Пришлось выходить из игры и запускать сохранение. Не смертельно, конечно, но неприятно. И так строительство затягивается. Пришёл ответ на вашу заявку по починке кондиционера в каюте 318, сообщает Демьян. Проблема касается всей половины коридора. Устранение потребует замены труб системы кондиционирования стоимостью тысяч кредитов. Одобряете? Вздыхаю. Ну надо же, решил исправить мелочь. Что делать? Одобряю. Вы можете предпринять самые разные действия помимо одобрения, поправляет меня Демьян. Одобрение подтверждаю. Нет, в этот и скин точно тихой сапой протащили сарказм и издевку даже при минимальных настройках человечности. Выхожу на корпус станции. Как хороший мальчик, не только пристегнутый тросом за пояс, но и включив магнитные ботинки на максимальное напряжение. А мне-то что? Я все равно не чувствую усталости от того, что аватару сложнее поднимать ноги. Да, полоска выносливости, которая появляется при выходе в космос или при другой сложной деятельности, вроде помощи в лазарете. Есть здесь и такое. Убывает быстрее, но мне сейчас много времени и не надо. все таки космос здесь нарисован красиво до невероятности. Особенно он красив вот в этом режиме, когда ты смотришь из глаз аватара в виртуальном шлеме. Выглядит почти как реальная космическая прогулка. Прямо передо мной полосатый бок газового гиганта, которому мы обязаны магнитной ловушкой. Сейчас станция которая движется вокруг него по вытянутой орбите, находится к хозяину ближе всего. Напротив нас пролетает над разноцветными полосами составляющих его газов один из крупных спутников. Отсюда он выглядит маленьким ярко-алым диском. Сбоку сияет центральная звезда, заставляя носить поляризационный щиток на шлеме. И всё это на чёрном бархате космоса, который оттеняет планеты, словно их нарочно уложили в коробочку ювелира. Поскольку здешнее солнце бьет мне прямо в глаза, ни одной звезды не видно. Перебираю ногами по корпусу хаба. Поле зрения перегораживает какая-то техническая загогулина на корпусе. Точно знаю, что не маневровый двигатель. Те защищены специальными барьерами, и к ним близко подходить нельзя. Не из-за излучения, а из-за выхлопа рабочего тела, которым запросто может снести с корпуса. Огибаю ее и вижу мою большую стройку во всей красе. Как я и говорил, с долгами я расплатился несколько игровых недель назад, и уже дня два реального времени. А затем сразу влез в новое, чтобы построить вот эту вот прелесть. К Кольцу Хаба стыкуется сложная структура, чем-то напоминающая корабли превосходных. Не в том смысле, что она похожа на звезду смерти. Нет. уж если сравнивать со звездными воинами, то скорее она напоминает имперские крейсеры. Те самые вдоль которых камера скользит чуть ли не минуту. Эта дура тоже очень велика. Знакомьтесь, моя новая энергоустановка. Очень приятно. Дело в том, что когда я начал вникать, почему у меня такой гигантский отток денег, то обнаружилось удивительное. Оказывается, станция потребляла достаточно мало солнечной энергии, хотя солнечные батареи на ней имелись, а закупала аккумуляторы что само по себе заставило меня схватиться за голову, когда я представил затраты на транспортировку и прочие накладные расходы у Межзвездного содружества, точнее, у одной из рас, Межзвездного содружества по тендеру. Конкретно для моей станции тендер в последний раз выиграла некая раса под названием, кроме шуток, 314. Если верить справочной информации, эти поклонники числа пи славятся на всю галактику своим умением обжулять, обдурять и исключительно умело торговаться. Как гласил комментарий Абдуркан Рахмана к их разделу в справочнике: "Если после встречи с представителями этого народа вы не обнаружили пропажи в своих карманах, берегитесь. Должно быть, у вас вырезали внутренний орган, а вы этого еще не заметили". В общем, пики они пики и есть. Хотя выглядят довольно симпатично. Более менее гуманоиды, но с перьями вместо волос. Особенно женский пол привлекателен. Чуть ли не единственная раса, не считая талысянок, у которых нормальные гуманоидные женщины. Превосходные выглядят тоже весьма гуманоидно, но их женщин никто никогда не видел. Ходят слухи, что либо их женщины абсолютно бесправны, а может быть, даже неразумны, либо они каким-то образом заводят общее потомство с особями другого вида. Однако, какими бы симпатичными вторичными половыми признаками не были наделены дамы из расы межзвёздных похитников, переплачивать им за электроэнергию в тридорога мне не хотелось. Изучив доступные мне опции, точнее, заставив их изучить Демьяна, я остановился на покупке новой энергоустановки класса «Звездный свет 345 мод. Она была одной из самых дешевых, доступных мне, и поэтому такой громоздкой. Да еще и установка влетела в немалую копеечку и продолжает влетать, потому что монтировать ее приходится несколько игровых месяцев. Снова не манипуляторами роботов, а руками живых рабочих. Однако, подсчитав свои ресурсы, я понял, что оплачивать монтаж, скорее всего, смогу себе позволить. Но никак не могу позволить себе выложить в 10 раз больше бабла разом за энергетическую станцию производства тех же толосианок или, допустим, прей. Раса, с которой мне пока сталкиваться не приходилось, но которая должна была заселиться в новый модуль только сейчас вводимый в Строй. Одно из неудобств этого стратегического решения строилось в том, что раз в игровую неделю, то есть с моей скоростью игры примерно раз в сутки, мне приходилось тратить время на ВКД внекорабельную деятельность. Впрочем, надоесть этот маленький ритуал мне пока не успел. Наоборот, позволяет немного разгрузить голову от игры и полюбоваться видами, которые стараниями разрабов каждый раз менялись. Ко мне подходит прораб. В отличие от моего аватара, он перемещается по корпусу не семенящими шажками, а широкими, непринужденными прыжками. Отрост страховки за ним вздымается волнами, как лента гимнастки на олимпийском выступлении. Прораб принадлежит к еще рецеобразной расе санаранцев, и у него есть длинный гибкий хвост которым удобно рулить в воздухе. Да, для хвоста предусмотрен отдельный рукав скафандра. Саноранц несет в передних лапах планшет, на котором я должен расписаться, что принял очередной участок работ. Ритуал отнюдь не для проформы. Посчитав его таковой, я нагорел в первый раз, когда нечаянно одобрил явно недоработанный участок. Поэтому сейчас придирчиво придирчивослячают то, что написано у саноранцев в планшете с моими спецификациями. Провожу визуальный осмотр и даже запрашиваю отчет роботов фабрикаторов Впрочем, все это занимает минуты две от силы. Еще одно отступление от реализма. И тут происходит нечто новенькое. Прораб анимирован как простенький непись. За рамки сценария он никогда не выходит. А тут внезапно, получив мою подпись, он чуть задерживается. У него стоит какой-то крутой поляризационный фильтр, за которым можно видеть лицо и глаза Мой шлем тупо зеркалит. Я проверял. И видно, как он скашивает глаза на новенький модуль, который как раз сейчас паучки-фабрикаторы собирают из очередной порции космического мусора. Для пре готовите, спрашивает он. Этот модуль я заказал как раз перед переключением в режим аватара. Если бы я оставался в режиме демиурга, его бы уже закончили. Там модули вводятся в строй почти мгновенно. Но в режиме аватара время идет несколько медленнее. Да, для них, отвечаю я после короткой заминки. Помоги нам всем мировая бездна, восклицает прораб. Особенно вам, капитан. Деньги: 2.543.346 кредитов. Характеристики капитана. Репутация: 933. Харизма: 25. Дипломатичность: 37. Предприимчивость: 16.